Глава 14. Жара и холод заканчиваются в Хиган. Подруги о чём-то тихо переговаривались, а Ивасаки шёл рядом и явно хотел присоединиться к беседе, но всё не решался. Я заметила, как Эмери кидала на него насмешливые взгляды и словно специально вела разговор так, чтобы помешать ему это сделать. Райя шел чуть впереди, вместе с Кадзуо. Он что-то тихо спрашивал о Мёдзе, но теперь погрузился в свои мысли. Что ты такая хмурая, Хинатотян? Меня бросало в дрожь каждый раз, когда Хасагава оказывался рядом. Я вспоминала рассказ о Яде, и это лишь подпитывало страх. Я все ждала, что этот психопат попытается навредить кому-то из нашей команды и не могла избавиться от звенящей внутри тревоги. Он решил не убивать меня, но я все равно была свидетелем, из-за чего чувствовала себя ходячей мишенью. Не разговаривай со мной. Мы вскоре станем героями Кайдана, и тебе лучше не думать о том, что произошло. Это может навредить как тебе, так и твоей команде. Это ты говоришь про возможный вред? Пока что ты и есть самая большая опасность Ты ошибаешься Если кому-то из вас будет угрожать опасность, я помогу Издеваешься? Ты сказал, что... Убьешь их Пока ты хранишь наш секрет, я буду на вашей стороне Наш секрет? Я серьезно? Сосредоточься на Кайдане Иначе можешь погибнуть не только ты Могут пострадать и другие. Придержав за локоть, он посмотрел мне прямо в глаза. Я резко отдернула руку и тут же оглянулась, чтобы убедиться, что никто этого не заметил. Хосыгава на секунду поджал губы, заметив мою реакцию. Но его лицо и правда было серьезным. Он больше не улыбался. Лишь коротко взглянул на Кадзо и арай Что он имел в виду? Подразумевал, что не хочет смерти Кадзо? Он шагнул назад, и мне показалось, что по его лицу пробежала тень. Надеюсь, пострадаешь ты. Понимаю. Я еще секунду стояла на месте, а потом догнала Кадзу и на мгновение прикоснулась к его ладони. Он посмотрел на меня с легкой улыбкой, и в эти пару секунд мне стало легче. Словно в удушающей жаре я смогла сделать глоток свежего воздуха. Но в душе боролось множество чувств. «Косыгава прав. Нужно отбросить лишние мысли и сосредоточиться на предстоящем страшном рассказе. И все же сложно не думать о том, что твой знакомый, твой друг, оказался убийцей. Жестоким, серийным убийцей. И одновременно тем, кто убил человека, лишившего тебя брата. Я на самом деле была рада, что кто-то отомстил тому предателю за смерть Киоси. В те дни для меня это стало слабым». Но утешением, как бы плохо это ни звучало. Но когда я встретилась с тем, кто взял на себя месть, увидела, как этот человек хладнокровно лишил жизни и другого, я не хотела быть благодарной Хасыгаве. Но неужели в глубине души все же была? Я встряхнула головой. Не стоило думать об этом. Подобные мысли грозили затянуть в трясину, из которой будет уже не выбраться. Просто повезло, что среди жертв маньяка оказался другой убийца, а не достойный человек. Наконец, мы нашли традиционный дом, в котором должен был развернуться сюжет новой страшной истории. О том, что в этих стенах пройдет кайдан, объявляла знакомая вывеска. На секунду я вновь задумалась, каким же по счету будет этот рассказ. Дом, который мы увидели, напоминал центральную часть синтоистского храма. Изогнутая чёрная крыша опиралась на красные столбы. А в стороны от центрального прямоугольного помещения тянулись два коротких коридора с пересечённой алыми штрихами столбов крытой галереей перед ними. Небо над головой стало уже совсем тёмным. Начало кайдана ожидало уже достаточно много людей. Оглядев присутствующих, я с лёгким сожалением заметила туру Кроме него были Каминари и Акага. Последний со скучающим видом сидел у стены, а парочка о чем-то тихо разговаривала. Девушка улыбалась, но внезапно посмотрела в нашу сторону. И тогда на ее лице отразилось легкое раздражение. Видимо, заметив это, Тора обернулся. Наша команда отошла от дверей, не собираясь обращать внимания на эту компанию. Мы с Йоко встали в стороне, а Эмири села на пол и вновь погрузилась в чтение. Кадзо тем временем прошел дальше, оказавшись в тени, и начал разглядывать ожидающих кайдан людей. Возможно, он пытался узнать человека, которого ищет, хоть я и не понимала, как он может это сделать. От мысли, что убийца совсем рядом, и Кадзу об этом даже не подозревает, сердце в которой раз от боли. И еще тяжелее становилось от необходимости скрывать подобное. «О, привет! Мы снова встретились во время «Страшной истории»!» Не понимаю, что тебе так радует, Акага? <смех> Твоя компания, конечно. Совсем не жаль тебя расстраивать, эта радость явно не взаимна. Так что возвращайся, откуда пришёл. Странно, что тебя радует моя компания, если оба раза, что мы виделись, заканчивались для тебя не лучшим образом. <смех> я не против повторить. А я повторять не буду. Иди отсюда. Ты что-то сказал? Если бы знал, что ты не только безмозглый, но еще и глухой, был бы снисходительнее. Мне кажется, ты хочешь не дожить не то, что до конца Кайдана, а даже до его начала. Какая оригинальная угроза. Долго придумывал? Ивасаки-сан, Акаге, не надо. Мы все в одной лодке. Три человек в лодке, чтобы не сказать ничего о кайдане. Сами решаете кто есть кто. Что она сказала? Без понятия. Акага хотел сказать что-то ещё, но в комнате внезапно потемнело, будто кто-то разом задул все огни. В центре появился и начал разливать холодный зловещий свет андон из синей бумаги. Отвоцарившийся в прихожей напряжённой атмосферы кожу закололо, как от электрических разрядов. Ещё увидимся. Акага быстро направился к Тории Каминари, которая лишь посмотрела на парня, скривив губу и недовольно ему что-то сказала, когда тот подошёл. С героей нового кайдана Сюжет сегодняшнего страшного рассказа Развернется в праздник равноденствия Он затронет круговорот жизни, и смерти Бесконечность и замкнутость бытия История приходится на разные природные сезоны И для того, чтобы успешно закончить игру Вам необходимо спасти себя от двух напастей Которые были знакомы людям издавна Суровая зима И жестокое лето. И не забудьте то, что вы и так знаете. Жара и холод заканчиваются в Хиган. Мелодичный, но бестелесный голос в купе с полутьмой и синим фонарем, только усилили напряжение, почти до треска. Большинство участников смотрели на андон, но некоторые намеренно отводили от него взгляды. Перед одной из стен бесшумно разъехались ширмы, открыв затянутый тьмой проход. Я напряженно слушала сюжет будущего Кайдана, внимательно запоминая все детали. В произнесенных перед рассказом словах может скрываться жизненно необходимая подсказка, указание на какую-то завуалированную особенность или же опасность конкретной страшной истории. Сейчас нас ждет праздник равноденствия и разные времена года. И не зря рассказчица напомнила нам о пословице «Жара и холод заканчиваются в Хиган». Хиган — это и есть праздник равноденствия, который отмечают весной и осенью. В одной этой пословице объединились все четыре сезона. Я пока не понимала, как это можно использовать, но не сомневалась, что фраза — подсказка. Мы подошли к ширмам, и я уже почти спокойно нырнула в клубящуюся за ними темноту, почувствовав легкий холод, прошедший по коже. Буквально через пару секунд перед глазами возникло совершенно иное место, а кожу обжег мороз — так неожиданно и резко, что у меня перехватило дыхание. Я удивленно замерла, увидев, где мы оказались. Эмири взяла меня за запястье и потянула к себе, а Кадзоу быстро подошел к нам и напряженно осмотрелся. Держитесь рядом и будьте начеку. Меня уже трясло от холода, и я вновь обвела взглядом это место. На окруженном густым лесом пустынном поле царила зима, И такой яркий контраст с пейзажем, к которому я привыкла, меня поразил. Деревья вдалеке покрывали инии, снег, а землю укутали сугробы, которые искрились под резкими лучами солнца. С неба падали снежные хлопья, царапая кожу холодом. Воздух обжигал легкие с каждым вздохом, а то и дело поднимающийся ветер свистел в ушах и пробирал до костей. Прямо перед нами возвышалось здание Сента, традиционной бани. Это серо-коричневое строение было просторным и симметричным, а перед его входом растянулась каменная ограда с деревянными воротами. Под центральной черепичной крышей, нависающей над входом, я увидела полотно с вышитым на нем иероглифом «Горячая вода». Стены и крыша Сента были скованы льдом, а ведущие ко входу ступеньки утопали в снегу. Казалось, кожа тоже начала покрываться тонким слоем льда. Спортивные штаны и толстовка явно были не по погоде. Я лишь радовалась, что все-таки надела что-то поверх» а осталась в одной футболке. Ух. В шортах и рубашке Йоку наверняка было еще холоднее, чем мне. Она стояла, крепко обхватив себя руками за плечи, и заметно дрожала. Ивасаки снял свою куртку и протянул ее девушке, а сам остался в футболке. У -у. Подруга отрицательно покачала головой, но он накинул куртку ей на плечи. Возьми. Спасибо. Я люблю зиму, но это выглядит... «Жутко. Я ненавижу Зиму. Предпочитаю лето». «И до него дойдем». Араи выглядел так, словно холод вокруг не приносил ему никакого дискомфорта. Кадзо тем временем протянул свой пиджак Эмире, и она отказываться не стала. «Хоть моим любимым сезоном и была весна, Зиму я тоже любила, но сейчас не могла не согласиться с Йоку». Пейзаж вокруг, несмотря на всю его белоснежную и искрящуюся красоту, был почти пугающим. Промерзшая безжизненная земля, покрытая коркой льда и сугробами. Даже здание бани и то все во льду. Стены, крыша, столбики, окна – все заледенело. Еще больше пугала мысль о том, что точно так же заледенеть можем и мы. Я огляделась. Героев Кайдана оказалось на удивление много. 24 человека – Включая нашу команду и Хасыгаву Надо зайти и проверить, что там Сказал мужчина лет сорока в черном спортивном костюме Он обращался к троим Девушке в поварской форме, женщине в ярко-зеленой ветровке И еще одному мужчине, одетому в сильно потрёпанный деловой костюм Вы правы, Кагава-сан Хоть это, несомненно, опасно, там должен быть выход Как и источник угрозы, Мори-сан Хмыкнула женщина в зелёной ветровке, и море нахмурилось. Видимо, эти четверо пришли командой. Некоторые одиночки тоже начали собираться в группы. Другие же просто стояли и слушали. Но почти все начали обсуждать правила Кайдана, что следует делать и в чём может заключаться подсказка. Нам сказали, что действие рассказа будет проходить в разные сезоны. Пока мы видим лишь зиму. Где-то должны быть и остальные, я уверен Важной деталью является праздник равноденствия Я, правда, о нем ничего не знаю Хоть что-то ты не знаешь Что такое хиган? Нам явно не просто так напомнили о пословице Хиган празднуется во время весеннего и осеннего равноденствий В говорится, что жара и холод заканчиваются в хиган Считалось, что слишком холодная зима и слишком жаркое лето не наступят, если в период осеннего и весеннего праздников люди будут посещать могилы предков. А нам как раз нужно, как сказала рассказчица, спасти себя от двух опасностей. От суровой зимы и жестокого лета. Суровую зиму мы нашли. Но как нам спасти себя от этого жуткого холода? Узнаем в Сенту. Кадзо выглядел спокойным, говорил хладнокровно, как и обычно. Хасагава молча стоял на шаг позади, но внимательно слушал наш разговор. Правда, взгляд его был прикован к зданию бань, словно он хотел увидеть что-то сквозь его заледеневшие стены. Окияма-сан! Обернувшись, я увидела девушку в пиджаке и брюках леопардовой расцветки. Харуки. Участница, которой я помогала в лесу горной ведьмы. Её травма уже прошла, и выглядела девушка вполне здоровой, разве что продрогшей. Харуки-сан, здравствуйте. Это Харуки-сан, мы встретились с ней во время одного из кайданов, когда я была отдельно от вас. Да, Акияма-сан мне очень помогла. Как здорово, рада, что вы целы. О, и вы здесь. Я не знаю вашего имени и так и не смогла вас тогда поблагодарить... Вы тоже очень помогли мне, когда тот участник, как его, ну, который в очках был, хотел скормить меня Ямамбе. Не за что, но нам пора. Нельзя стоять на месте. интересно кайдан вам пришлось пережить. Я лишь пожала плечами. Мы не обсуждали истории, участниками которых стали, но я не сомневалась, что сюжет страшной истории моих друзей был не менее сложным и опасным, чем мой и Хасыгавы. Не теряя бдительности, мы направились в сторону Сента. Первая команда к этому времени уже приблизилась к входу. Кадзо мягко сжал мой локоть, на мгновение меня остановив, и твердо посмотрел мне в глаза. «Хинататян, пожалуйста, будь осторожна». Я кивнула, улыбнувшись в ответ на его обеспокоенный взгляд, пытаясь хоть немного разрядить напряжение. Кадзо коротко, но нежно прикоснулся губами к моей щеке, а затем сжал мою ладонь, и мы вместе догнали остальных». Утихнувшая на миг тревога вернулась. Я шла, пытаясь понять, что же в словах Харуки меня зацепило и теперь не давало покоя. Сама она держалась недалеко от нас, и Эмири время от времени хмуро на нее поглядывала. Девушка сказала, что это Хасыгава спас ее, когда другой участник хотел принести ее в жертву горной ведьме. В тот день, сразу после Кайдана, я рассказала ему о том, что помогла Харуки и что кто-то хотел ее убить, но этому участнику помешали. Почему же Хасыгава не объяснил тогда, что был тем, кто спас девушку? Почему промолчал? Не хотел хвалить сам себя? Холод мешал мне сосредоточиться, будто замедляя мысли. Тело продрогло, но я упрямо собирала кусочки мозаики воедино. Вспомнила, как увидела Хасыгаву в доме Ямамбы и решила, что он пришел выяснить, где может быть спрятан цветок. Но что, если не только ради этого? Ведь когда я начала обманывать Ямамбу, он молчал с легкостью позволив мне взять инициативу в свои руки. Словно у него не было плана. Я тут же в отвратительных подробностях вспомнила комнату, в которой встретилась с уродливой горной ведьмой. Вспомнила, что заметила тогда на полу прямоугольной формы очки с разбитыми стеклами, покрытыми брызгами крови. Очки, которые принадлежали тому участнику, что разбирался в мифологии. Тому самому, что хотел отдать Харуки на съедение ведьме, Тому, кто так и не появился После завершения Кайдана Что же тогда произошло? От страшной догадки у меня закружилась голова И я, ускорившись, поравнялась с Хасыгалой Находиться с ним рядом было все страшнее И я больше не верила ни одному его слову Но должна была выяснить правду Вернее, убедиться в том, о чем уже догадалась Что ты сделал с тем участником в лесу Ямамбы? Не понимаю, о чем ты Ты спас Харуки-сан Она сама это сказала А тот участник погиб И я даже видела его окровавленные очки в доме горной ведьмы Ты ведь тоже был там Его очки? Ты уверена? Какое совпадение Видимо, Ямамба убила этого участника до моего прихода Ты принес его в жертву Как ты могла подумать обо мне подобное? Какой вопрос ты задал Ямамбе? Хочешь узнать, не желай мне смерти в этом кайдане. А то я не смогу рассказать, что именно узнал. Несмотря на то, что я говорила уверенно, была убеждена в своей правоте, видимо, в душе все же еще оставались сомнения насчет того, что именно сделал Хасыгава. Но сейчас он признался, что принес одного из участников в жертву ведьми Людоеду. И узнал у нее что-то. Задал какой-то вопрос в обмен на чужую жизнь. Я не сомневалась, что эта информация была очень важна. Для него она оказалась ценнее чьей-то жизни. Мы почти дошли до входа в бане, и я понимала, что внутри уже не смогу продолжать подобные расспросы. Тогда их придется оставить на время после Кайдана, в том случае, если мы выживем. Но если нет, и смысла в ответах уже не будет. Нет, скажи, что ты узнал. Хорошо. Хорошо. Я скажу. И все же я скажу лишь часть из того, о чем мне поведала Ямамба. Я узнал, почему именно мы здесь очутились. Я невольно задержала дыхание, совсем не ожидая услышать подобное. Внезапно меня охватил липкий страх, и я поняла, что на самом деле боялась узнать ответ на вопрос, который задавала себе с тех самых пор, как оказалась в этом городе. «Почему мы здесь?» «За что?» «Хосыгава посмотрел на меня как будто с сочувствием, так словно прочитал мои мысли. И это могло бы разозлить еще сильнее, если бы не состояние шока». «Почему мы?» «Все, кто оказался здесь, не ценили жизнь. И неважно, свою или чужие. А потому оказались уязвимы. Кто-то хотел умереть или думал, что хочет». Кто-то отравлял себя наркотиками и алкоголем Другие же ха, отнимали жизни, манипулировали и играли ими, доводили людей до грани А кто-то жизнью рисковал ради развлечения И из-за этого все мы были слишком близки к смерти, так или иначе Кто-то получил, что хотел, а кто-то, что заслуживал В немом изумлении я смотрела на Хасыгаву, пока не в силах осознать то, что узнала. Мозг отказывался обрабатывать эту информацию и, как компьютер, выдавал ошибку. Я вспомнила, как Минори пыталась покончить с собой, когда провалила экзамены. Что сама думала о смерти после того, как моего брата оклеветали, а затем убили. И не находила, да и не особо пыталась найти в себе желание жить дальше. Не ценила то, что осталось». Вспомнила, что Йоку отказывалась лечиться, пренебрегая собственной жизнью, пусть и ради других, рискуя собой и приближая собственную смерть. Про остальных я не знала, но мое тело охватил жуткий холод, и он явно не был связан с окружившей нас суровой зимой. Это был ледяной ужас. Но... но как мы здесь оказались? И что это за место? Не успел Хасагава что-либо ответить как внутри сента раздался полный ужаса крик.